Глава восьмая Две недели нам пришлось ждать, пока расчистят канал, точнее его часть. Дальше путь был свободен. Войны вместе с магами работали в три смены. Впрочем, далеко не все маги были привлечены к этой работе. Как оказалось, недалеко от этого канала имелось болото. Оно не давало пройти к нам чудовищам, любящим твердую поверхность. Только проблема в том, что и в самих болотах хватает разных тварей. Но все обошлось. Местные обитатели потревожили нас только тогда, когда мы начали проходить этот канал. На этот раз визит нанесли уже знакомые мне твари, такие же, которые встречались нам между Великим Болотом и Степями. Самое печальное, что все снова проморгали приближение опасности. Угрозу заметил один из орков, смотрящий на берег. Винить магов в оплошности не стоило. все же первые галеры уже прошли, а там все вертели головами, выискивая опасность, ну а мы понадеялись на них. «Справа что-то происходит, господин!» — крикнул орк. «Всем приготовиться к бою!» — скомандовал я. «Маги, будьте внимательнее! Эти твари могут быть не одни, а с белашами!» О белашах знали все. Эти болотные твари крайне ценны. Только они еще были очень опасными. Могли подавлять волю простых людей. Как по мне, с ними только маги могут бороться. Помню я, как они чуть не перебили наш многочисленный отряд около болота. Орки застыли на месте, когда одна из них нанесла свой ментальный удар. «Маги, без моей команды не атаковать!» — приказал я. «На другие корабли тоже передайте. Будем атаковать только в том случае, если воины справляться не будут». «Хорошо, господин!» — радостно оскалился Орн. Его радость можно было понять. Совсем недавно орк использовал третье зелье усиления став намного сильнее, а вот применить свою силу возможность пока не представлялась. Он едва не плакал, когда видел сражающихся воинов на первых галерах. Тоже хотел быть среди них. Если бы не занимался моей охраной, наверняка плыл бы на первой галере. Скорее всего, сейчас ему представится возможность помахать секирой. Я не ошибся. Это на самом деле были лягушки-переростки. У самого берега канала земля была твердая так что у них не было возможности двигаться под водой. Да и как-то заметили они наше приготовление к бою. С разбегу допрыгнуть до галеры они точно не смогут, но я помнил, что они умудряются выпрыгивать из воды достаточно высоко, а плавать умеют хорошо, если даже в болоте не тонут. Мой приказ удивил магов, разве только Ральф все понял. Он уже был наслышан о нашем путешествии, поэтому просто ждал. Ему отводилась самая главная роль – заморозить болото, когда появятся Белаши. На этот раз главный удар пришёлся именно на мою самую защищенную галеру. Едва лягушки-переростки выскочили на берег, как в них тут же полетели стрелы. причем убили сразу нескольких тварей. Такие резкие потери их вообще не остановили. Попёрли дальше, пытаясь как можно быстрее добраться до вожделенной добычи. Неся серьезные потери от стрел, твари добрались до канала и прыгнули в воду. Правда, поток на этом не остановился. Из болота выскакивали все новые и новые. Вскоре мне стало не до разглядывания этих лягушек. Потому что первая тварь, видно, хорошо разогнавшись в воде, сделала прыжок, пытаясь добраться до нас. Рывок не удался. Она еще и прыгнула на Орна, который прямо в полете нанес ей смертельный удар. На палубу, сбив отвлекшегося в воина, упал уже изуродованный труп. Тем временем твари стали прыгать одна за другой. И не только на наш корабль, но и на соседний. Я немного забеспокоился. Не хотелось понести потери за свои жадности, поэтому я начал наносить магические удары по берегу, перемалывая выскакивающих на берег переростков. На соседних галерах маги также перестали бездействовать, но били не по берегу, а убивали тех, кто хотел забраться на борт. При этом они старались встречать их прямо в воздухе. Сейчас нам было даже легче, чем в степях. Далеко не все твари умудрялись допрыгивать до палубы с первого раза. Некоторые ударялись в борт и падали обратно в воду. Промелькнула мысль, как бы они своими тушками не повредили наш корабль. Белаши объявились минут через пять. Бой еще шел, но все так же пытались взять наглой атакой, но было уже понятно, что у них ничего не выйдет. «Явились, голубчики!» — радостно оскалился я. «Ральф, давай, не подведи!» На звуки боя пожаловали сразу две знакомые мне твари. Сейчас они старались держаться на расстоянии. Наверное, со стороны видели, как печально обстоят дела у их подопечных, поэтому держали дистанцию. Еще раз предупредил магов, чтобы не вздумали атаковать, особенно маги огня. Быстро ценные трофеи в утиль превратят. Белаши нанесли удар первыми, я его почувствовал только слегка, но вот простые войны даже немного зашатались, как будто сильно устали. В первый раз было хуже, наверное, потому, что твари тогда подобрались к нам слишком близко, а может, были просто сильнее этих. Ральф не сплоховал. Сначала по болоту пробежала лёгкая рябь, а потом оно начало стремительно застывать. Слишком поздно белаши заметили опасность и уже хотели нырнуть в воду. Да куда там, только усугубили свое положение, так и примерзли. Из воды только головы торчат. При этом они оставались живыми и всячески пытались вырваться. «Всем магам передайте, чтобы заканчивали с этими лягушками! Хватит с ними возиться!» — приказал я. В этом бою участвовало сразу пять галер. На трех имелись маги огня, которые до этого вообще ничего не делали. После моей команды воздух сразу же поднялся пар. Они едва воду в канале не вскипятили, так рьяно взялись за дело. Даже температура вокруг поднялась на несколько градусов, сразу это почувствовал. Как бы они корабли не спалили, от из-за лишнего усердия. Само собой, на других суднах заметили, что мы тут воюем, приблизиться они к нам не могли. Было опасение, что повредят галеры. В общем, стали спешно спускать на воду лодки. Все же на их короля напали, вот и торопились на помощь. К счастью, до места схватки они доплыть не успели. Это на галеры твари залезть не могли. А вот перевернуть и лодку могли запросто. А потом просто утопили бы всех, кто в ней был. Люди под водой дышать или находиться там долго не могут. А вот эти лягушки-переростки в ней живут. Орн с несколькими войнами помчались к белашам, перерезали им глотки и освободили из ледяного плена. Надо же, а Ральф тоже набрал силу. Так болото проморозил, растет, несмотря на почтенный возраст. Правда, выглядит он сейчас лет на 30, моя магия не проходит для него бесследно. Кстати, об этом уже знали абсолютно все. В империи, в приграничии, даже в королевствах работорговцев. Если раньше ко мне приходили в основном мужчины, то сейчас женщин стало столько же, если не больше. Никого не смущало то, что за свои услуги, как и за услуги своего наследника, я запрашиваю огромные суммы. Впрочем, приходили ко мне в основном самые богатые женщины и бабушки, которые могли себе это позволить. Почти все с пустяковыми болезнями. Для них главным было только то, что лечить их будет особенный маг. Всего несколько человек просили меня именно их омолодить, используя свою магию на полную силу. Все давили на жалость. Вроде как смерть уже на пороге. А у них совсем маленькие детишки. Некому будет о них позаботиться. Видно, чувствовали какие-то изменения, потому что поток желающих не ослабевал, а только нарастал. Дворяне влезали друг к другу в долги. Было даже такое, что некоторые давали мне вассальную клятву лишь ради того, чтобы я их полечил. Канал, который пришлось частично чистить, мы прошли за два дня и вышли к тому исполину. Все же карты не врали. Мы на самом деле оказались в довольно широком по сравнению с остальными канале. Я от удивления даже рот приоткрыл. Почти идеально ровный канал уходил за горизонт, так было и позади нас. Скорее всего, таким образом смогли развернуть какую-то реку, течение есть. А то я от шока произнес Ральф. Как такое вообще можно построить? Я тоже не понимаю, каким образом это сделали. Тут же полно рек, которые должны были мешать это строить, но как-то возвели. Почему-то появилась уверенность в том, что даже в моем мире с разными высокими технологиями не смогли бы построить подобное. «Надо будет это нарисовать!» – пролепетала Лиания позади меня. «Никогда такого не видела!» Бывшая рабыня тоже отправилась с нами в путешествие. О ее присутствии я узнал, когда мы сидели на островке. Осмелилась показаться мне на глаза. Как оказалось, лианя заявила, что король разрешил ей тоже поплыть с ним, но на другом корабле. Заявила она это перед самым отплытием. «Отревожить меня с такой невеликой проблемой не стали». Каково же было мое удивление, когда я ее увидел. Само собой, пороть я ее не стал. Это же не мужчина, но после моего праведного гнева она долго не выходила из каюты. Только сейчас осмелилась свой нос показать. У девушки был настоящий талант к рисованию. Она почему-то выбрала именно эту деятельность. Вроде бы баловством сначала показалось, но это только сначала. У нас были живописцы, в том числе жил и в моем дворце мастер. Лианя очень быстро его переплюнула. Она нарисовала мой портрет, да так реалистично получилось, что только диву даешься. После этого к ней посыпались заказы от моих дворян. Благо, что я вовремя спохватился, чтобы девушку не обманывали, и установил соответствующие цены на ее услуги. Сейчас она неплохо на этом зарабатывала, сдавая часть в казну. И не надо говорить, что это детский труд, ничего подобного. В этом мире это вполне нормальное явление, все должны платить налоги. Тем более она была под моей защитой и жила во дворце, что могли себе позволить далеко не все. «Нарисуй, путешественница ты наша!» – проворчал я. «Делом хоть каким-то займешься. Одно беспокойство с тобой». Девушка внимательно на меня посмотрела. Поняв, что я уже не злюсь, помчалась в свою каюту за своими принадлежностями, а потом уселась на палубе рисовать. Течение в канале было, но довольно слабое. Пришлось гребцам взяться за весла, под парусами идти не получится. Настроение у всех было приподнято, стало понятно, что проблем пока возникнуть не должно. Каналы широкие, твари до нас не доберутся. А это сейчас самое главное. Ведь вскоре большая часть нашего отряда высадится на берег, после чего придется несколько дней идти пешком. В это время кто-то останется охранять галеры. Сейчас людей можно оставить намного меньше, главное, чтобы выгребли на центр канала и бросили якорь. В отличие от нас, они будут в полной безопасности. Так и вышло. Почти две недели мы поднимались вверх по этому каналу и искали то место, где нужно выбраться на берег. Там должен быть мост, который наверняка уже давно рухнул. Но что-то точно должно остаться. Вот и осматривали берега, чтобы не пропустить. На корабле вместе со мной плыли мастера-гномы. Охраняли мы их, как зеницу ока. Хранилища строили их народ, поэтому они должны справиться с его распечатыванием. Эти славные ребята заметили для себя самое желанное первыми. Те самые горы, о которых мы столько раз говорили. При этом они едва ли не стали подпрыгивать от радости, сразу же растеряв всю свою степенность. «Ваше королевское величество, смотрите, смотрите!» — вопили гномы. «Вон они!» «Кто?» — не сразу понял я. «Горы!» — дали мне ответ. «Вам же про них наверняка рассказывали. Даже наш король хочет туда добраться!» Присмотревшись, я на самом деле увидел вдалеке заснеженные вершины гор. До них еще было очень далеко. Радовало то, что хоть на кораблях можно добраться. Скорее всего, канал, по которому мы прибыли, имел свое начало где-то там. По крайней мере, река точно текла оттуда. Правда, на карте это никак отмечено не было. Больше скажу. Вроде бы и город должны были быть немного дальше. Далековато до них, вздохнул я. Ничего, уважаемые, когда-нибудь доберемся. На этом хорошие новости на сегодня не окончились. Ближе к вечеру мы заметили тот самый мост, точнее то, что от него осталось. По центру канала имелась опора, ну и по берегам частично сохранились строения. Тут не было леса, поэтому корни деревьев не смогли разрушить их полностью. Пришлось снова утыкаться в карту и смотреть, точно ли здесь то самое место. С трудом сдержался, чтобы не выругаться, потому что имперцы умели строить такие каналы, а вот более точную карту нарисовать не смогли. У нас было пять карт, и на всех имелись отличия. Вроде бы то место, заметил князь, стоя за моей спиной. Я не был уверен, но делать нечего. Придется рискнуть и идти отсюда пешком, перпендикулярно этому каналу. Раньше здесь была имперская дорога, но мне кажется, от нее мало что сохранилось. Так что путешествие обещает стать незабываемым. — Мой король! — ко мне подошла Лианя. Я всегда верой и правдой... — Да не начинай, — отмахнулся я. «С нами ты точно не пойдешь. Сама по глупости погибнешь, и воины, защищая тебя, зря полягут. К тому же, еду каждый будет нести себе сам, а это очень тяжело. Только запомни хорошо, если опять что-то выкинешь, так легко не отделаешься». «Видела, как воинов за нарушение наказывают?» «Видела!» – пролепетала девушка. «Вот и твоя спина будет в полоску, так что сиди на корабле и рисуй. На берег вообще не сходи, это опасно». Великие собрались быстро, благо, что большинство были в столице империи. Долго их ждать не пришлось. Не смогли вовремя приехать только несколько родов, но они, по сути, ничего не решают. Во дворце императора собралось абсолютное большинство. Само собой, он уже успел поговорить с некоторыми своими приближенными великими и нашел в их лице горячую поддержку. Ну а что? Нужно только пропустить армию эльфов, а дальше они сами решат все их проблемы. Как бы то ни было, но великие крайне болезненно относились к потерям своих земель. И им не хотелось, чтобы это снова повторилось. Брать крестьяны и отдавать их Ларсу тоже не хотелось. Больно большие запросы были у этого выскочки. Приближенные императоры еще до совета начали склонять остальных к принятию нужного решения. Сам глава государства тоже был уверен в том, что армию пропустят. Да, будут и недовольны, но они будут в меньшинстве. Он лично встретился с некоторыми великими, которые только что потеряли свои земли и очень хотели вернуть их обратно. Большинство, скрипя сердцем, все же согласились на это. Правда, для прохода армии выделялась всего одна дорога, чтобы они не смели с нее сходить и тем более наносить вред людям. В общем, когда глава государства пришел на совет великих, почва для переговоров уже была подготовлена. Короля эльфов никто не приглашал, потому что отношение к нему оставалось весьма скверным, только все испортит. Видар, где-то Ларса, сидел мрачнее грозовой тучи. Он прекрасно понимал, что его слово для остальных ничего не значит. Большинство были за предложение короля эльфов. Даже некоторые союзники предали и не захотели его поддерживать. Господа! Император не стал тянуть, а сразу перешел к делу. «Всем вам известно, зачем я собрал самых достойных людей в своем дворце. Давайте не будем тратить время и сразу перейдем к голосованию». «Даже обсуждать не будем», — спросил кто-то из сторонников Ларса. «Дело-то серьезное. Уже все обсудили». Отрезал глава государства, чувствуя поддержку большинства. «Голосуем». Лишь седьмая часть великих проголосовала против такого решения. Даже меньше. «Может быть, кто-то хочет высказаться». Привычно спросил император, когда решение было принято. «Я хочу!» Со своего места поднялся Видар. «Ваше императорское величество! Вы, как и остальные присутствующие, снова допускаете ошибку!» «Почтенные господа просто хотят сберечь империю. Так почему бы не сделать это за счет эльфов?» Усмехнулся император. «Я понимаю ваши чувства. Народича пошли войной эльфы. Но этого бы не случилось, если бы он не был таким упрямым. В будущем он может создать для нас много проблем. «А ты уверен в том, что эльфы разгромят моего внука?» Видар повысил голос. В зале шушукающиеся между собой великие тут же замолчали. Обратиться к императору на «ты» осмелится не каждый, тем более вот так прилюдно. Глава государства покраснел от злости. «Уверен», – процедил он. «А ты, старик, не забывай, с кем разговариваешь. Я разговариваю с первым среди равных. Не забывай, что на трон ты сел с нашей помощью. Если некоторые присутствующие забыли, кто их предки, то я нет. И никогда не превращусь в твою ручную собачку. Сейчас ты допускаешь грубейшую ошибку, как и все поддержавшие это предательское предложение». Вознамерились решить все проблемы чужими руками? Уже несколько раз пытались. И что из этого вышло? Сколько еще раз вам должны дать по морде, чтобы вы успокоились? Что же касается этого громкого заявления о том, что король Дикого Леса стал быстро набирать силу? Да, с этим я полностью согласен. Но он, в отличие от вас, еще ни разу не нарушил свое слово, так что не следует его опасаться. Вы хоть понимаете, что будет, если он просто уничтожит армию эльфов? Мы ведь их пропустим, а значит, тоже являемся соучастниками и, следовательно, объявляем ему войну, чем в будущем дает повод на нас напасть. Многие из великих живы только благодаря ему, и так вы платите за помощь. Только не надо молотить языком, что ему за это заплатили, иначе меня стошнит от того, насколько вы жалкие». «Успокойся, Видар!» — крикнул кто-то. «Неужели ты сам не хочешь вернуть родовые земли?» «Хочу, только всегда держу свое слово! Я великий потомок древних королей и никогда об этом не забуду! Раньше мы были честью и совестью империи, а сейчас превратились неизвестно в кого! Ладно, не буду вас переубеждать, вижу, что это абсолютно бесполезно, но попомните мои слова, вы горько об этом пожалеете!» «И еще одно. Не забывайте, кем является его жена, и что будет, если их убьют, как и его наследника. Озаботьтесь усилением своей охраны, она вам скоро пригодится. Да и этим ушастым крысам я бы доверять не стал». В зале поднялся громкий шум. вида осмотрел всех презрительным взглядом, плюнул на пол и вышел. Требовалось торопиться. Нужно срочно отправить Ларсу весть чтобы готовился к битве с эльфами. Своих людей отправлять не стоит, перехватят по дороге, уже наверняка приготовились. Внуким как кость в горле, а значит, нужно попросить о помощи более незаметных ребят. Тем более, они тоже заинтересованы в том, чтобы парень остался жив. Каково же было удивление старика, когда он узнал, что в его доме находится гость, о котором он совсем недавно думал. Это был духунил. отец Зара. Он пришел не ночью, как часто это делал, а днем. Вроде как в гости приехал, все же не чужие люди. «Судя по вашему лицу, нападение на короля Дикого Леса все же состоится?» Спросил он у старика. «Да», да. — проворчал князь. «Нужно предупредить об этом Ларса. Немедленно отправляйте гонца. Пусть готовится к отражению нападения». «Предупредим», — улыбнулся князь. «Да не переживайте вы так. Уверяю, у вашего внука есть чем удивить своих врагов. Нужно будет гномам тоже гонца отправить. А вось и они чем-нибудь помогут. — А вы сами будете помогать? — спросил Видару князя. — Разумеется, — кивнул он. — Армии у нас нет, но поможем, чем сможем.